Весь Шерлок Холмс с Юрием Пеннманом. Джеральд Керри. Потерянные рассказы о Шерлоке Холмсе. Сборник. Загадка запертого кабинета. Шерлок Холмс, потянувшись, взял с каминной полки персидскую туфлю, в которой хранил свой любимый крепкий табак, и принялся набивать трубку. «Будем надеяться, Уатсон, что начало двадцатого века принесет с собой куда больше интересных дел, чем конец девятнадцатого». Я уж и не припоминаю, когда в последний раз. Мне приходилось столько скучать. Я выбил свою трубку о каминную решетку и откинулся на спинку дивана. Пожалуй, соглашусь с вами, Холмс. С одной стороны, я не могу сказать, что вы сидите без дела, но с другой... — Подумать только, с какой скукатищей приходят к нам клиенты. Мне даже писать об этом неохота. — Вы верно уловили мою мысль, — тяжело вздохнул Холмс. — Признаться честно, я втайне начинаю мечтать о появлении нового злого гения, сравнимого с моим былым врагом, профессором. Мариарти. Погодите, дружище, протестующий поднял я руку. Будьте осторожнее с подобными желаниями, а то еще накличьте беду. Я совершенно искренен, Вансон. Поймите, мой ум нуждается в постоянной тренировке. Если же ему не давать столь необходимых упражнений, я катастрофически поглупею и лишусь своих способностей, в настоящее время мой разум уместно сравнить с шестерней, оставшейся без смазки. — Чтобы вы лишились своего дара, — рассмеялся я, — думаю, это произойдет лишь в тот день, когда явится гробовщик снимать с вас мерку. Тут мы услышали стук в уличную дверь, приглушенные голоса на первом этаже и, наконец, звук шагов человека, поднимающегося к нам по лестнице. — Интересно, по какому поводу меня вдруг решил навестить мой братец Майкрофт? — полюбопытствовал Холмс, откладывая трубку, которую так и не зажег из чего вы взяли, что это именно он, — удивился я. — Я его походку всегда узнаю, — улыбнулся Холмс. Кроме того, в дверь он барабанит тоже по-особенному. Шесть коротких ударов, буква «М», в азбуке Морзе — одна из многих причуд Майкрофта. Несколько мгновений спустя Через порог шагнула знакомая грузная фигура, и в нашей гостиной сразу стало тесно. Шерлик, какого черта ты уятишься в этой конуре на чердаке? Ты вполне состоятельный человек, чтобы снять квартиру куда больше, приличнее и на первом этаже. Тяжело дыша, пропыхтел Майкрофт. Не морчи! Улыбнулся брату Холмс. — Физические нагрузки тебе только на пользу. Майкрофт тяжело опустился в кресло и со лба под шелковым полотком. Сейчас все увлечены регулярными занятиями спортом, которые только вредят здоровью. Ваше мнение, доктор? «Видите ли, — начал было я, — но закончить мне не дали. Лично я вполне здоров, чтобы выполнять свои обязанности, в круг которых, между прочим, не входит беготня по всяким чертовым лестницам, — перебил меня Майкрофт Холмс. «Хотите бренди? — предложил я. — А какое у вас?» Наполеон? Боюсь, что нет. Тогда, спасибо, доктор, но вынужден отказаться. Насколько я могу судить, мой братец не изменился. Все такое же скареда, не желающий тратить деньги на достойную жизнь. Бренди, между прочим, отменный. Возразил я и раскрыл рот, желая продолжить мысль дальше, но тут меня перебил уже Холмс младший. Не обращайте на него внимания, Ватсон промолвил мой друг. Майкрофт всегда пребывает в дурном расположении духа, когда некое непредвиденное событие вдруг выбивает его из колеи. Кстати сказать, «Коль скоро Майкрофт соизволил явиться сюда, должно быть произошло нечто воистину экстраординарное, куда более экстраординарное, чем неожиданный приступ братской любви». Майкрофт, поджав губы, сложил шелковый платок и убрал его в карман случившиеся, сулит интересные перспективы. И Если бы не лень и усталость, я занялся бы расследованием самостоятельно. Я только что побывал у одного своего знакомого. Его имя Кавендиш. Он является, вернее, Являлся членом клуба Диаген. Обычно каждую среду мы совершали прогулку до клуба, где играли в шахматы. Боюсь, нам больше не суждено сыграть ни одной партии. Бедолага мертв. Холмс открыл было рот, но Майкрофт остановил его жестом руки. — Погоди с вопросами, Шерлок. «Если у тебя сейчас нет ничего срочного, я хочу предложить тебе вернуться в дом к Кавендашу. Ты все увидишь своими глазами. Дело весьма занятное, но не прибыльное. Сразу хочу предупредить, что плата за расследование не предусмотрена». «Ну, наконец-то!» — потер руки Холмс. «Хоть какая-то пища для ума. Не беспокойся о деньгах, Майкрофт. По большому счету, это я должен заплатить тебе за то, что ты спасаешь меня от апатии и скуки». Подхватив шляпу и трость, великий сыщик воскликнул. «За мной, Ватсон, Нас ждет тело!» Я взял медицинский саквояж и шляпу. И вскоре мы уже сидели в экипаже Майкрофта. Кэп повез нас в сторону улицы Пэлмэл. — Полицию уже поставили в известность? — спросил я. — Пока нет, — покачал головой Майкрофт. — Предлагаю сделать это по дороге, заехав в скотланд ярд Так мы и поступили. Спустя некоторое время мы уже снова ехали домой к Кавендишу, но теперь к нашей компании присоединился инспектор Лейстрид. «Итак, мистер Холмс, <с> — начал он, обращаясь к Майкрофту, — не могли бы вы поподробнее рассказать о том, при каких обстоятельствах было обнаружено тело?» «Рассказывать особенно нечего, инспектор, — — пожал плечами Майкрофт. Я, как обычно, зашел к Кавендишу примерно в половине восьмого по дороге в клуб. На пороге меня встретили перепуганные женщины, экономка Кавендиша миссис Эллот и его служанка. Они несли какой-то невнятный вздор о том, что Кавендиш заперся у себя в кабинете. И оттуда сильно пахнет газом. Э, сами понимаете, я как можно быстрее взбежал вверх по лестнице. Э, дело в том, что рабочая комната Камендиша находится на втором этаже. Так вот, я взбежал по лестнице и постучал к нему. Да, мы оказались правы. Дверь и впрямь была Накрепко заперта, а из кабинета действительно тянуло газом. Миссис Эллот сказала, что единственный ключ от кабинета хранится у Кавендиша, поэтому мне пришлось выломать дверь. Майкрофт машинально потер ушибленное плечо и, заметив мой взгляд, добавил, «Может, как-нибудь потом посмотрите, доктор». Подозреваю, что я вполне мог покалечиться. — Разумеется, — кивнул я. — И что же вы сделали? — спросил Лейстрид. Первым делом я, конечно же, перекрыл газ, подававшийся через четыре лампы, а потом бросился к окну и раскрыл его по пошире. Окно было заперто. — уточнил Холмс. — Нет, всего лишь просто закрыто, — покачал головой Майкрофт. — А Кавентиш? — спросил я. — Он, естественно, был мертв. Сидел в кресле, в халате и тапочках, будто только что заснул. В этот момент Кэп остановился перед большим особняком в георгианском стиле. Расплатившись с кучером, Майкрофт повел нас к парадному крыльцу. В дом нас пустила миссис Эллетт, высокая худая дама, которая то и дело промокала платочком заплаканные глаза. — Слава Богу! — воскликнула она, увидев Майкрофта. — Как же я рада, что вы наконец вернулись, а то я просто не знаю, что мне делать! «Не беспокойтесь, миссис Эллот, представившись официальным тоном, произнес Лейстрид. «За расследование этого дела берется в моем лице Скотланд-Ярд!» «Спасибо вам, сэр! Спасибо большое!» — пролепетала экономка. «Джентльмены, прошу вас сюда!» Мы поднялись вслед за ней на второй этаж, где миссис Эллат и остановилась. Ей явно не хотелось идти дальше. Майкрофт с решительным видом прошел в первую комнату, располагавшуюся справа от нас, и придержал дверь, чтобы пропустить всю компанию. Несмотря на проветривание, в кабинете все еще чувствовался запах газа. Он будто впитался в мягкую обивку мебели и занавески. Я подошел к телу, чтобы его осмотреть. На лицо были все симптомы отравления газом, посиневшие губы и прочие признаки, о чем я тотчас же доложил инспектору Лейстриду. Судя по степени трупного окочнения, смерть наступила около трех часов назад. Инспектор сделал пометку у себя в блокноте. — Самоубийство, явное самоубийство, — промолвил он себе под нос. Осмотрев дверь, Холмс повернулся к брату. — Ты упомянул, что дверь оказалась заперта, но не говорил, что кроме этого она еще была закрыта на засов. «Ничего удивительного, что у тебя теперь болит плечо!» Майкрофт кивнул и с унылым видом потер ушиб. Холмс окинул взглядом кабинет. «Здесь все так, как было, когда ты вошел?» — спросил он брата. Майкрофт подтвердил сказанное. «Тогда ты прав!» — протянул Холмс. «Очень занятно!» «Думаю, я понимаю, отчего ты подумал, что это не самоубийство!» и «Как это так?» В изумлении повернулся к моему другу Лейстрид. «Запертый кабинет, причем дверь не просто заперта, она еще и закрыта на защелку. Единственный ключ тоже здесь, вот он лежит на бюро». «Почему вы решили, что это не самоубийство?» «Предсмертная записка отсутствует», — пояснил Холмс. Майкрофт согласно кивнул. «Я вас умоляю», — фыркнул инспектор, — «и это все?» На своем веку я повидал немало людей, сводивших счеты с жизнью без всяких посланий, отсутствие присмертной записки ничего не доказывает. Посмотрим, уклончиво ответил Холмс. Думаю, со временем все тайное станет явным. Батит Шерлок, не тяни время. Белел Майкрофт. — Давай, говори, что ты можешь сказать о покойном Камендише? Холмс еще раз окинул взглядом кабинет и начал. — Сказать я могу не так уж и много. Капитан в отставке служил в королевских военно-морских силах. Бывал на Дальнем Востоке, любил охоту на крупную дичь, перенес лихорадку или малярию, не курил, но крепко налегал на выпивку, пекся в внешнем виде, ему так и не удалось окончательно прийти в себя после недавней смерти жены. И за исключением еженедельных визитов в клуб большую часть времени он проводил дома. Он был мастером на все руки и обладал зорким глазом, хотя в последнее время зрение начало портиться, и он стал пользоваться очками. У него есть сын, которому сейчас должно быть ей чуди больше двадцати лет. — Превосходно, — кивнул Майкрофт, — а что насчет его ревматизма? — Я же сказал, что большую часть времени он проводил дома просто не уточнил, что причиной тому ревматические шишки на стопе. — Не совсем старина, — улыбнулся Майкрофт. — С ними вполне можно ходить, причем даже без трости. Поверь мне, я знаю это на собственном опыте. — О чем, черт, попери, вы болтаете? — нахмурился Лейстрид. — Не сердитесь, инспектор, — ответил Майкрофт, — просто мы с братом любим устраивать маленькие состязания в наблюдательности и дедукции. — Очень развивает серое вещество, — он постучал пальцем по лбу. То есть вы хотите сказать, что все умозаключения, заключения, которые мы услышали от мистера Холмса, правда? Хе -хе. Ну, конечно же, пожал плечами Майкрофт. Теперь уже Лейстрид с интересом окинул взглядом кабинет. Ага! воскликнул он, ткнув пальцем. «Большой моряцкий сундук под окном, а на нем написано «Акавин Диш». Это самое простое», — заметил Майкрофт. «На стене тигровая шкура и прочие охотничьи трофеи, свидетельствующие о том, что покойный предпочитал крупную дичь. Это тоже очевидно. Не отступал Майкрофт. Лейстрид прошелся по кабинету и взял с каминной полки фотографию в рамки. На ней был изображен кавендиш в форме капитана с женой и сыном. — Эта фотокарточка подсказала вам, какое звание было у кавендиша и что у него есть сын, — с торжеством произнес инспектор. «Ну, конечно же!» — вздохнул Майкрофт. Лейстрид подошел к бару, сделанному в виде глобуса. Подняв крышку, он обнаружил под ней скопище самых разных бутылок. «Вот доказательство того, что покойный налегал на спиртное!» Инспектор явно вошел во вкус и теперь с азартом искал следующую зацепку. «Чтобы заметить изрядную любовь покойника к выпивке, вовсе не обязательно изучать содержимое его бара. Посмотрите на его нос, Лейстрид. Даже смерть не смогла скрыть характерную деформацию сосудов, столь свойственную любителям закладывать за Мягко подал реплику Шерлок Холмс. Присмотревшись, я понял, что детектив абсолютно прав. — Как скажете, мистер Холмс, — развел руками Лейстрит, — а почему вы решили, что покойный переболел малярией? — Да вот же! — вдруг осенило меня. Посмотрите, на бюро стоит бутылочка с хинином. Отлично, Ватсон, улыбнулся Холмс. Думаю, вам, как никому другому, известно, что лихорадкой или малярией часто болеют европейцы, побывавшие в тропиках, причем недуг продолжает их терзать еще долгие годы. — Пепельницы нет, и потому вы решили, что камень дешне курил, — задумчиво произнес Лейстрид. «Отсутствуют не только пепельницы, но и трубки, подставки под них, кейхеты, коробки для сигар и спички», — пожал плечами мой друг. «Тут все ясно». «Все, что вы перечислили, очевидные банальности», — махнул рукой Майкрофт. «Как насчет более сложных головоломок?» «Почему, Шерлок?» Решил, что покойный пекся о внешнем виде. Откуда ему стало известно о ревматических шишках? С чего он взял, что камендиш недавно овдовел? Я рассеянно пожал плечами, не зная, что ответить. Халат покойного отличался хорошим качеством, но при этом его никак нельзя было назвать чересчур роскошным. Ступни трупа были полностью скрыты мягкими туфлями. Жена действительно отсутствовала, но это же не могло служить доказательством того, что она недавно умерла. Лейстрит озадаченно почесал голову. — Боюсь, джентльмены, вы поставили меня в тупик, — признался он. Холмс быстрым шагом подошел к телу и потянул труп за волосы. С изумлением я увидел, что они остались в руке у моего друга. — Смотрите, Лейстрид, это парик, причем отличного качества. Вот вам и забота о внешнем виде. — Чёрт бы меня побрал! — воскликнул инспектор. Нагнувшись, я снял тапочки с ног покойного. На каждой из ступней возле большого пальца обнаружилась повнушительные шишки. Ума не привожу старина, как вы догадались о ревматизме, искренне признался я. Вместо ответа Холмс подошел к камину и поднял пару коричневых башмаков стоявших на полу. «Посмотрите, как на обуви растянута кожа, характерных для ревматических шишек местах», — объяснил мой друг. «Вот вам и весь секрет». «А, ну, конечно!» — вздохнул я. «После ваших объяснений все кажется таким простым». «Но как вы догадались, что Ебожина она недавно умерла?» — не сдавался Лейстрит. Вместо ответа Майкрофт снял висевшее на двери пальто покойного и показал на левый рукав, где чернела траурная повязка. «Элементарно!» — промолвил он. Он мог носить траур по кому угодно, — возразил Лейстрид. Резонно, — согласился Шерлок. Но не надо забывать, что покойный был человеком замкнутым и обилием близких друзей похвастаться не мог. Даже Майкрофта он называл знакомым у миссис Эллот. Было два часа на то, чтобы поставить супругу Кавендиша в известность о кончине ее мужа. И, тем не менее, свежеиспеченная вдова так здесь и не появилась. Это наводит на мысль, что Кавендиш носил траур именно по своей супруге. Подтверждаю. — кивнул Майкрофт. — Миссис Кавендиш скончалась два месяца назад. — Вы, как всегда, на высоте, Холмс, — признал я. — Но у меня, если позволите, есть еще один вопрос. Вы несколько раз упомянули, что Кавендиш вел замкнутый образ жизни. Как вы об этом догадались? Вам не показалось странным, что кабинет Кавендиша располагается на втором этаже?» Поднял брови великий детектив. «Лично меня это удивило. Я стал думать о причине подобной планировки и пришел к очевидному выводу. Так рабочее место оказывается ближе к спальне». И в ванной комнате две трости у камина также наводят на мысль, что покойный спускался и поднимался по лестнице только в случае крайней необходимости. Если вам нужны еще доказательства, посмотрите на модели кораблей. Я насчитал пять штук вместе с этой. Холмс показал на незаконченную трехмачтовую шхуну, стоявшую у окна на столе. Рядом с ней лежали инструменты и наждачная бумага, а стол и пол рядом были густо присыпаны опилками. «Подобное увлечение отнимает уйму времени», — пояснил мой друг. «Теперь я вижу». «Доказательство того, что у покойного были золотые руки и острый глаз. А где очки?» Холмс подошел к Кавендишу и ловко вытащил из кармана халата пенсне. «Но его не было видно», — возразил я. «Как вы узнали, что оно там?» Пружинный зажим пинсне оставляет характерные следы на переносице, особенно если человек носит очки, не снимая, что мы и наблюдаем в случае с каментишем. Вас... «Очень занятно слушать!» — вновь напустил на себя официальный вид Лейстрит. «Но все эти подробности нисколько не объясняют, что именно здесь произошло!» Холмс подошел к окну, выглянул из него и, обернувшись к нам, бросил через плечо. «Здесь и внизу только небольшая фановая труба». Ни рукой, ни ногой не зацепишься. В радиусе пятнадцати метров ни дерево, ни плюща, ни водосток. — А если убийца воспользовался лестницей? — предположил Майкрофт и тоже подошел к окну. — Сильно сомневаюсь, — покачал головой Холмс. Клумба внизу не помята. Пыль на подоконнике не тронута. — Может, произошел несчастный случай, — предположил я. Порыв ветра задул газовые лампы. От него же захлопнулось и окно. — Боюсь, ваш вариант не подходит, старина, — улыбнулся Холмс. — Смотрите сами. Сейчас еще только начало смеркаться. Два часа назад в искусственном освещении не было нужны. Я почувствовал себя глупее некуда и решил впредь держать рот на замке. «Простите, джентльмены», — вмешался Лестрид, — «но пока ни один из вас не привел ни единого довода, опровергающего мою первоначальную версию». А хе, хе Если вы не возражаете, я пойду допрошу экономку. Отличная мысль, согласился Холмс. Пожалуй, я составлю вам компанию. Спустившись по лестнице на первый этаж, мы проследовали на кухню, где миссис Эллот утешала служанку. «Вы позволите, мистер Эллот, задать вам несколько вопросов?» — спросил Лейстрид. Э, «Да, конечно», — ответила да. та. «Сколько вы работаете у семейства Календиши?» «В октябре будет 14 лет». «Живете здесь?» «Да, сэр. Моя комната и комната Мэри находятся на четвертом этаже». Правильно ли я вас понял, что после смерти миссис Кавендиш здесь жили только вы втроем? Не совсем, сэр. С нами еще живет господин Джайлс. Его комната на третьем этаже. Господин Джайлс приходится к Кавендишу сыном. Да, сэр. А где он сейчас? Он знает о смерти отца? — Еще нет, сэр. Утром он уехал в гости к друзьям в сент Джонсвуд и еще не вернулся. — Вы знаете, кто его друзья и где именно они проживают? — Нет, сэр. Вы не могли бы нам поподробнее рассказать о господине Джайлсе и его отношениях с отцом? — подал голос Холмс. Вопрос явно поставил миссис Эллот в неловкое положение. — Я вообще-то не сплетница, сэр, — потупила она взгляд. — Но если вы обещаете сохранить мои слова в тайне... — Можете нисколько в этом не сомневаться, — заверил экономку Лейстрид. Понимаете, господину Джайлсу почти 21 год. Он стал страшным разочарованием для отца. Ему ни в чем не отказывали. Он учился в лучших школах, и все равно Джайлс пошел неверной дорожкой. Отец называет, вернее, называл его мотом. Ему постоянно нужны деньги то на одно, то на другое. При этом сам хоть и чем-нибудь толковым занялся. Отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам. В роту Кавиндишей мужчины служили в военном флоте. Но Джайлз так и не смог закончить. Академию. Потом родители попытались пробудить в нем интерес к юриспруденции, но тоже безрезультатно. Отец и сын постоянно ссорились из-за того, что Джайлс спьет и балочится за юбками. В итоге капитан Кавендиш пригрозил сыну, что если тот не возьмется за ум, он лишит его наследства. — Вы упомянули, что Джейлс сегодня утром отправился в Сент-Джонс-Вуд, промолвил Холмс. — Вы не могли бы уточнить, в котором часу это произошло? — Честно говоря, я не знаю, сэр, — ответила миссис Эллот, Дело в том, что я как раз отлучилась проведать свою сестру, которая что-то захворала, а когда я вернулась господина Джайлса, уже не было. Он оставил мне записку, в которой было сказано, что если отец... О нем спросит. Передать ему, будто Джайлс Моу поехал в сент джонс буд друзей и не знает, когда вернется. — Во сколько вы пришли от сестры? — спросил Холмс. — Около полудня, сэр. — Скажите, Мэри, — повернулся Холмс к служанке. Вы видели, как Джайлз уходил? — Нет, сэр, я была в прачечной, стирала и гладила. — Миссис Эллот вмешался Лейсвит, — согласились бы вы с утверждением, что капитан Кавендиш столь сильно скорбел по своей почившей жене, что мог свести счеты с жизнью? — Пожалуй, сэр, — Это вполне возможно задумчиво произнесла экономка. Смерть супруги оказалась для него страшным ударом. Мистер Кавинтиш вряд ли когда-нибудь смог бы смириться с ее уходом. Но мне показалось, будто в последнее время он уже начал привыкать, что жены больше нет. Надеюсь вы «Понимаете, что я имею в виду?» Лейстрид сделал несколько пометок у себя в блокноте. «Когда вы в последний раз видели капитана живым?» — уточнил он. «Около двух часов. Я как раз поднялась к нему, чтобы забрать посуду после обеда». «Вы не замечали в его поведении ничего?» Необычного? — Нет, все было как всегда, я налила ему виски с содовой и ушла, обычно он выпивал стаканчик другой, а потом ложился спать до позднего вечера. — В котором часу вы пытались зайти к нему в следующий раз? — Около семи. Я постучала, мистер Кавендиш мне не ответил, и я сочла за лучшее спуститься вниз. — Вы предприняли попытку открыть дверь? — Нет, сэр. — То есть в тот момент она уже могла быть запертой? — Думаю, да. Я решила, что он еще спит. Но потом, когда почувствовала э, запах газа, тут экономка не выдержала и снова разрыдалась. Ну уже, ну уже, миссис Элленд, перестаньте, будет вам. У меня больше нет к вам вопросов. Думаю, на этом мы пока можем закончить. Лейстрид повернулся ко мне. Скажите, доктор Ватсон, вас не затруднит выписать свидетельство о смерти, чтобы можно было обратиться в похоронное бюро. «Э, — Конечно, — кивнул я. Выполнив требуемое, я встал из-за стола, собираясь уходить вместе с моими спутниками, как вдруг Холмс остановился и повернулся к экономке. — Простите мою навязчивость, миссис Эллотт, — произнес он. — Но вы меня очень обяжете, если сможете показать комнату господина Джайлса. — Разумеется, сэр, — кивнула женщина. — Прошу за мной. Лейстрид закатил глаза, но ничего не сказал. Мы поднялись с миссис Эллот на третий этаж и проследовали в комнату Джайлса. Она оказалась скучна, как и все спальни на свете, ровным счетом ничего примечательного – кровать, шкаф, комод и прочее. В Эркере имелся стол, на котором были расположены письменные принадлежности и несколько книг. Другие книги стояли на двух полках возле камина. Холмс осмотрел шкаф, после чего Подошел к столу. Одну за другой он брал в руки книги И зачитывал их названия вслух. Скармуш Рафаэля Сабати, Граф Монте-Кристо Дюма Агихея Гомера Вдруг Холмс замер. Агихея Елена Троянская Троянский конь, не сказав больше ни слова, он выскочил из комнаты и бросился вниз по лестнице. Мы последовали за ним так быстро, как только могли, заметив, что детектив направляется в кабинет Кавендиша. Когда я туда вошел, Холмс уже поднимал крышку окованного железом моряцкого сундука. Плечи моего друга поникли, и я спешно подошел к нему, желая поскорее узнать, что внутри. Сундук был практически пуст. В нем лежали лишь секстант, отделанный кожей телескоп, кое-какие книги и шотландский бленд. Промашка, Шерлок, промашка! заметил стоявший в дверях Майкл. Сундук не герметичный и великолепно пропускает воздух. Если бы там кто-нибудь спрятался, то отравился бы газом за компанию с Кавендишем. Холмс с унылым видом повернулся к брату. «Людям свойственно ошибаться, Майкрофт. Мы лишь простые и смертные». «Слушай, мой мальчик», — зевнул Майкрофт, — «может, я напрасно поднял шумиху? Вдруг это и в самом деле самоубийство?» «Именно такую версию я и собираюсь изложить в своем отчете», — заявил Лейстрид. «Беднягу мучили ревматизм и приступы лихорадки. У него недавно умерла жена, в которой он души не чаял. Сын мод и бездельник». Причин, чтобы свести счеты с жизнью более чем достаточно. Инспектор надел шляпу и повернулся к выходу. — Я тоже пойду, — сказал Майкрофт. — Вы со мной, джентльмены? — Благодарю, но вынужден отказаться, — покачал головой Холмс. — Мне бы хотелось задать миссис Эллот еще несколько вопросов. После того, как Лейстрит и Майкрофт ушли, Холмс повернулся ко мне. «Ватсон, я считаю, что мой брат прав. Я действительно допустил промашку. Нет, я не об оплошности с сундуком. Я что-то упустил из виду, не заметил некую очевидную улику. Мы непременно видели и слышали нечто, являющееся ключом к разгадке головоломки. Я это чувствую, но не могу понять, что за деталь упущена. Пока не разберусь, в чем дело, не смогу уснуть. Мы спустились на первый этаж, где нас ждала экономка. Миссис Эллет. — Если не возражаете, прежде чем мы уйдем, мне хотелось бы задать вам еще один-два вопроса, — сказал Холмс. — Да, сэр, э, вернее, нет, сэр, не возражаю. Правда ли, что мистер Кавендиш был затворником? — Простите, сэр, боюсь, я не понимаю, о чем вы спрашиваете. — Мне хотелось бы узнать, правда ли, что он редко выходил из дому? — терпеливо объяснил Холмс. — Ах, вы и об этом, сэр! Да, это сущая правда. Он только каждую неделю ходил в клуб, а так носу из дому не показывал. Подумав, экономка добавила. — Ну и на... Ежегодные собрания однополчан ездил. Он встречался с теми, с кем раньше служил на флоте. — Совершенно верно, сэр. Он никогда не упускал случая повидаться в Портсмунте со своими старыми флотскими друзьями. — И когда была последняя встреча? — На прошлой неделе, сэр. — Сколько он отсутствовал? — Два дня. — Значит, на вашем попечении оставался лишь Джайлс? — Не совсем, сэр. Господин Джайлс дал нам с мэри два дня отгула, сказал, что хочет побыть один в тишине и покое. «Мэри поехала к маме, а я к сестре». «Значит, он вас отпустил. Как вы думаете, зачем?» «Видите ли, сэр, в тот момент я решила, что он намерен собрать здесь друзей и удариться с ними в загул. Но когда я вернулась, все в доме было в идеальном порядке». — Между нами, сэр, думаю, он опять э, распутничал. — Благодарю вас, миссис Эллот, — промолвил Холмс, — вы мне очень помогли. Доктор Уатсон поможет вам с похоронным бюро. Я был бы вам крайне признателен, если бы вы смогли вручить господину Джайлсу «Мою визитную карточку сразу же, как только он появится. На словах передайте ему, что мне надо с ним поговорить». «Конечно, сэр», — промолвила экономка, взяв визитную карточку у моего друга. «Чуть позже». Когда мы вернулись на Бейкер-Стрит, заехав по дороге в похоронное бюро, Холмс задумчиво произнес Жду не дождусь возможности побеседовать с Джайлсом Кавендишем. Видите ли, у этого молодого человека были и мотив, и возможность совершить преступление. Мотив. Он не желал, чтобы отец лишил его наследства. Возможность, они с отцом жили под одной крышей. Один вопрос остается открытым — как именно было совершено убийство? — Простите, старина, но я все больше склоняюсь к версии Лейстрида. Думаю, старый капитан действительно свел счеты с жизнью. Ватсон, юный кавендиш, читает три книги одновременно, задумчиво произнес Холмс. Как вы полагаете, что между ними общего? Даже не знаю, развел я руками. Месть старина. Все эти книги о мести». Скарамуш становится великолепным фехтовальщиком, чтобы отомстить за смерть друга. Граф монте мстит своим врагам, а Одисей из мести убивает Антония и других женихов, пытавшихся свататься к Пенелопе. — К чему вы клоните, Холмс? Может, Джайлс хотел отомстить отцу за то, что тот собирался лишить его наследства? Если вы правый, Холмс, то скажите на милость, как ему удалось осуществить задуманное. Не забывайте, кабинет оставался запертым изнутри, а единственный ключ лежал, на столе. Кроме того, дверь была закрыта на задвижку. Таким образом, даже если злоумышленник снял копию с ключа, кто-то же должен был задвинуть засов. Вы сами признали, что убийца не мог проникнуть в кабинет через окно. Таким образом. Если не рассматривать возможность существования потайных ходов, остается один вариант. Кавендиш покончил жизнь самоубийством. — Все, что вы сказали, абсолютная правда, — вздохнул Холмс. — И все же меня терзают сомнения. Он насыпал в камин угля, разложил на полу подушки, приготовил трубку и любимый табак. Я знал, что сулит этот ритуал. Холмс будет сидеть у камина и думать над головоломкой. Быть может, на это у него уйдет вся ночь. Э, что ж, старина... Оставляю вас наедине с вашими сомнениями и желаю вам спокойной ночи, — промолвил я. — Доброй ночи, Уотсон. отозвался Холмс. Ранним утром я был разбужен донесшимся из гостиной радостным воплем. — Эврика! Я понял, что Холмс решил не дававшую ему покоя головоломку и, улыбнувшись, повернулся на другой бок и снова уснул. Когда я сидел за завтраком и вглядывался в лицо Холмса, то никак не мог поверить, что мой друг полночи не спал. Он не выказывал ни малейших признаков усталости, как раз наоборот. Я уже много месяцев не видел его в столь бодром и приподнятом расположении духа. Э, — Ну, старина, — начал я, — насколько я понимаю, давича вас не напрасно мучили сомнения. — Вы совершенно правы, батюшка. Я упустил не одну деталь, а целых две. Э, — Как и я. Вижу, вы пока не собираетесь рассказывать, о каких именно деталях идет речь. Не торопитесь, мой добрый друг. Вам осталось подождать совсем чуть-чуть. Кульминация состоится в десять утра и смею вас заверить. Она вас не разочарует. А где она состоится? Спросил я. «В кабинете у Кавендиша. Где же еще?» — пожал плечами Холмс. «Э, «В таком случае осмелюсь предположить, что сегодня вам пришлось рано встать», — заметил я. «Ошибаетесь, Ватсон, Я вообще не ложился». «Боже всемогущий!» — воскликнул я. Я был настолько взволнован, что все равно не уснул бы. Улыбнувшись, махнул рукой Холмс. А миссис Эллот, к счастью, ранняя пташка. Я договорился о встрече с господином Джайлсом, который, кстати сказать, уже вернулся домой. А еще я отправил записку Майкрофту и Лейстриду. Они будут ждать нас в доме Кавендиша. Холмс взглянул на часы. Кстати сказать, я вызвал Кэп, но у нас еще есть время выкурить по трубочке. Примерно без 5:10 наш экипаж остановился у дома Кавендиша. Почти одновременно с нами прибыли Лейстрит и Майкрофт. «Надеюсь, мистер Холмс, вам удалось обнаружить нечто важное!» Достаточно резким тоном произнес Лействит. «Я человек занятой и не могу позволить себе попросту тратить время!» «Не беспокойтесь!» — ответил Холмс. «Я вас надолго не задержу, и вскоре вы сможете вернуться в Скотланд-Ярд! Миссис Эллот пустила нас внутрь, и вскоре мы вновь стояли в кабинете Кевендиша. Все выглядело так же, как и накануне, разве что тело убрали. Через некоторое время в кабинет неспешной походкой вошел Джайлс. Он оказался худым, жилистым, молодым человеком с достаточно привлекательными чертами лица, которые портил лишь безвольный подбородок. Напомаженные черные волосы Джайлз зачесал назад. Для встречи с нами он оделся элегантно, даже вызывающе. Молодой человек представился, после чего присев на край отцовского стола. Произнес. «Итак, джентльмены, не сомневаюсь, у вас ко мне тысяча вопросов. Э, давайте задавайте, я буду крайне признателен, если мы покончим со всем этим как можно быстрее, у меня уйма дел». «Вы достаточно спокойно восприняли новость о смерти отца», — заметил Холмс. — Позвольте мне скорбеть по отцу, так, как я считаю нужным! — ощетинился молодой человек. — Если я не рыдаю и не рву на себе волосы, это ничего не значит! — Разумеется! — склонил голову Холмс. — Я постараюсь не тянуть зря время. Присев на моряцкий сундук, он начал. Мисс Эллотт сказала, что вчерашний день вы привели у друзей в сент джонс вуди Это так? Да, верно. Если инспектор попросит назвать вас имена этих друзей и адреса, по которым они проживают, надеюсь, вам не составит никакого труда это сделать. Ну, конечно, это правда, что отец грозился лишить вас наследства, если вы не возьметесь за ум. Я так и понимаю, кое у кого язык без костей, стрельнув взглядом в Холмса, промолвил Джайлз. Да. Отец высказывал такую мысль. Это была одна из его пустых угроз, и он никогда не стал бы воплощать ее в жизнь. — Вы на редкость везучий молодой человек, — заметил Холмс и обвел руками комнату. — Смотрите, здесь все достанется вам. Скажите, пожалуйста. Когда отец грозился лишить вас наследства, он не упоминал, кому собирается его оставить. Джайлз небрежно махнул рукой. Он говорил, что часть средств отпишет слогом чтобы обеспечить им безбедное существование. Львиная же доля его состояния должна была отойти флотской благотворительной организации. Повторюсь, это было лишь пустой угрозой. Холмс, кивнув, постучал ладонью по крышке короба, на котором сидел. — Значит, теперь... Этот великолепный моряцкий сундук достанется неблаготворительной организации. А вам? Естественно, я же единственный наследник. Слушайте, неужели это настолько важно? Позвольте мне вести беседу так, как я считаю нужным. Поднявшись, отрезал Холмс. «Если вам кажется, что я зря трачу ваше время, это еще не означает, что так оно на самом деле и есть». «Право, Холмс!» — чуть слышно произнес я. Джайлз насупился, но промолчал. Холмс повернулся и оперся на сундук. «Бехица славно сработана!» — заметил он. — Даже страшно представить, сколько она может весить. Думаю, одному человеку такой сундук поднять не под силу. «Э, — Ваша правда, он стоит на этом месте уже у лет. Холмс неожиданно толкнул сундук, и тот съехал на пару десятков сантиметров в сторону. «Поднять нельзя, а вот сдвинуть можно», — продолжил Холмс и вдруг с удивлением произнес. «Так, а это у нас что такое?» Часть пола под сундуком была разобрана, обнажая деревянные перекрытия, между которыми тянулись парусиновые лямки. На них лежало сложенное одеяло. В глаза бросилась выступающая наружу свинцовая труба, другой конец которой исчезал в стене. — Какое уютное гнездышко! — промолвил Холмс и, резко обернувшись, крикнул. — Держите его, Лейстрид! Молодой человек рванулся было к дверям, но инспектор быстро среагировал и схватил его за руку. — Куда собрались? — рявкнул он. Джеймс с ненавистью посмотрел на Холмса, но ничего не сказал. — Значит, я прав, и не зря с самого начала подозревал, что смерть Кавендиша не была самоубийством. — Именно так, Майкрофт. — подтвердил Холмс, — хотя теперь я с полным правом могу заявить, что это ты допустил промашку. У тебя перед глазами были те же самые две улики, что видел я, но ты на них совершенно не обратил внимания. — Ну, давай, давай, сыпь мне соль на раны, — улыбнулся брату Майкрофт. — О каких уликах ты говоришь? «Помнишь, вчера я из окна показал тебе на торчащую из стены фановую трубу? Через некоторое время до меня дошло, что ее там не должно быть. Ванная с туалетом в трех комнатах отсюда. Там, в ванной трубе, самое место. Там, а не здесь». — Молодец, Шерлок! — одобрительно кивнул Майкрофт. — Ну, а вторая улика — опилки. Они лежали и на столе, и на полу. Вот только на столе опилки более мелкие, оставленные лобзиком капитана Кавендиша, а внизу покрупнее, там пилили доски пола. «Великолепно, Холмс!» — хлопнул в ладоши я. «Браво! Просто браво!» — покачал головой Майкрофт. «Получается твоя догадка о том, что сундук в своем роде сыграл роль троянского коня. Не так уж далека от истины. Думаю, именно история о троянском коне — И вдохновила убийцу. Холмс повернулся к Джайлсу. — И я обещал, что буду краток, поэтому, излагая свою версию имевших здесь место событий, постараюсь избежать лишнего многословия. Вопреки вашему заверению, будто у вашего отца не было в планах лишить вас наследства, я считаю, что именно это он и собирался сделать. Понятно, что вас сильно беспокоила перспектива прощания с этой беззаботной жизнью. Вас пугала мысль о том, что придется самостоятельно зарабатывать на хлеб насущный. Положение ваше становилось все более отчаянным. Вот вы и придумали. Хитрый план. С одной стороны, вы избавились от надоедливого старика, грозившего оставить вас без гроша в кармане, а с другой становились сказочно богатым. Когда ваш отец отбыл в Портсмут, вы начали действовать, предоставив отгулы экономки и служанки, Вы пропилили дыру в полу, пробили отверстие в стене и вставили свинцовую трубу. Прикрыв дыру в полу сундуком, вы начали ждать. И вот вам предоставилась удачная возможность. Миссис Эллот отправилась проведать сестру, а Мэри трудилась в прачечной. Вы написали записку что идете в гости к друзьям, а сами спрятались где-то в доме, возможно, даже в своей комнате. Наконец, когда ваш отец под воздействием выпитого погрузился в сон, вы вошли к нему в кабинет, заперли замок, закрыли дверь на защелку, пустили газ, Сдвинули сундук, залезли в приготовленное вами гнездышко и вернули сундук на место. Вы лежали в импровизированном гамаке, дышали чистым воздухом через трубу, в то время, как наверху умирал ваш отец. После того, как Майкрофт в дверь, и, обнаружив тело, отправился за помощью, вы выбрались из укрытия, пристроили сундук на место и выскользнули из дома через черный ход. Вернулись вы поздним вечером, причем так, чтобы ваше возвращение заметила Михис Эллот. Холмс встал и сурово посмотрел на молодого человека. Отцеубийство относится к категории особо тяжких преступлений, но оно тем более омерзительно, когда побудительным мотивом, толкающим на злодеяние, является жадность. С грозным видом мой друг ткнул в юношу пальцем. Вас ждет вихелица Джайлс Кавендиш. Молодой человек внимал речи Холмса с нарастающим волнением. Услышав заключительные слова, он побелел как полотно, и грянулся в обморок. Дождавшись, когда Лейстрид наденет на злодея наручники, я привел молодого человека в чувство, дав ему нюхательную соль. Инспектор подошел к Холмсу и пожал ему руку. — Как это не обидно, мистер Холмс, но вынужден признать, вы просто бесподобны. — Благодарю вас, Лейстрид, — склонился в легком поклоне Холмс. — Мне особенно приятно услышать подобный комплимент от такого профессионала, как вы. Инспектор повернулся и, взяв понурившего молодого человека под руку, вывел его вон. С лестницы до нас донесся голос Лейстрида. — Джейлс Кевендиш, я арестовываю вас за предумышленное убийство. «Мне понравилось, как ты вытянул из Джайлса сведения об истинных намерениях его отца э, касательно завещания», — похвалил Майкрофт, беря шляпу и трость. «Приятно осознавать, что миссис Эллот и Мэри не останутся без средств» к существованию. Если понадобится мое присутствие на суде, ты знаешь же, где меня найти. Еще раз, позволь выразить тебе мое восхищение, мой мальчик. Спасибо, Майкрофт. И отдельно благодарю за столь головоломное дело. Оно мне пришлось по вкусу. Вы рисковали выставить себя на посмешище, заметил я Холмсу, когда мы ехали в Кэби домой. — Как бы вы себя повели, если бы под сундуком не обнаружилась бы Лаза? — Не надо считать меня дураком, — улыбнулся Холмс. — Правильность своей версии я проверил еще утром, когда заходил к миссис Эллот чтобы договориться о встрече с Джайлсом. Сам Джайлс еще крепко спал, а миссис Эллот поклялась держать рот на замке. — Конечно, — понимающе кивнул я. — Как вы любите говорить, это элементарно. Не устану повторять. Что день, когда вы лишитесь своего удивительного дара, наступит только в тот момент, когда явится гробовщик снять мерку с вашего тела.